Глава 18. Мила Цветкова и Васильки. «Это что это?» — всхлипнул Васятка, уставившись на меня. «Это дядя Яр сделал? Ну я ему! Вот козёл! Пусть забирает все свои подарки, раз он такой дурачок!» Мой мальчик сжимает крошечные кулачки и супится. И морщинка напереносится у него, как у моего жениха. И ямочка на щеке такая же, когда он злится. «Ради этих детей я готова на все. Даже на ужасную глупость, которая ни до чего хорошего меня не доведет. Но слово не воробей. Моя судьба решена. Я сказала «да». И я готова стать женой самого ужасного моего кошмара. Это же всего лишь фиктивный брак. Он ни к чему меня не будет обязывать. Я даже фамилию оставлю себе свою. Так мы договорились, когда... Он меня пометил. Точнее, подписал. «Он что, тебе нарисовал клюв?» «Иперия». Выдыхаю я. Это Васька еще не видел свою сестренку и себя, Василиса спит, укрывшись одеялом с головой. А почему у тебя на лбу написано невеста? Хмурится мой мальчик. Что мне ему ответить? Правду? Василек, послушай, ты мужчина, хоть пока еще и ребенок. И, может, не поймешь многого. Понимаешь, иногда людям приходится делать сложный выбор, чтобы спасти кого-то, кто нуждается. А дядя Яр, он. Он сделал мне предложение». «Какое это еще предложение?» «Он предложил мне стать его женой. Понимаешь, это важно, для меня важно, и для...» «Ты его любишь?» Отвожу глаза. «Этот маленький мальчик в жизни разбирается лучше меня, дуры!» «Я вас люблю, тебя и Василису, а дядя Яр может сделать вас счастливыми, понимаешь?» «А тебя?» Морщится Васятка. «Чёрт, как всё сложно!» «И меня. Выдыхаю я и почти не вру. Я буду счастлива, если Васильки не вернутся в детский дом. Если Розин позволит мне быть с ними рядом. Он обещал мне. Вчера обещал. Я не знаю, можно ли верить этому хищному зверю, но у меня нет другого выхода. Вась, ну чего ты?» «Если не любишь, то нельзя жениться. Так говорила мама, я помню». Мы с ней тогда кино смотрели, и там дяденька на тете женился, но она его не любила. Он ее заставил. Это нечестно, понимаешь? Мама плакала тогда даже. «Меня никто не заставляет», — улыбаюсь сквозь силу. «Боюсь, что мой мальчик меня раскусит. Слишком он мудрый для семилетки. Яр хороший». «Поэтому он тебя разрисовал?» «Разрисовал он не только меня». Хихикую я, глядя на брежневские салатовые брови, намалёванные на слишком серьезном личике мальчишки. «Но, если честно, вы же первые начали?» Васятка побежал в санузел к зеркалу, и через секунды оттуда раздался полный ярости вопль. Василиса завозилась под своим одеялом. Я откинулась спиной на стену и прикрыла глаза, не спала я всю ночь. Странное чувство быть невестой бывшего мужа лучшей подруги. «Почему я чувствую себя предательницей?» Алька любила Яра, любила до конца своих дней. Она его ждала, и я думала, что он самое большое зло на планете. А потом оказалось, что он тоже обманутый и сломанный. И теперь от чего-то я не могу его ненавидеть, как ни стараюсь. Василиса сидит в кровати и улыбается. Смотрит не на меня, а в окно, в которое заглядывает тусклое утреннее солнышко. Что-то зажало в ладошке, В ее волосиках играют блики. А ведь им придется вернуться в детский дом. Пусть ненадолго. Но придется. Мы с Яром не успеем. Я через неделю только выйду из этой больницы. Пока суд да дело... Мы... Нас же нет. Мы просто объединяемся временно. Ненадолго. «Василиска, смотри, что с нами сделал этот дядька вредный!» Уши у моего мальчика пылают. Он в гневе. И что-то мне подсказывает, что вредного Яра ждут испытания страшные. Ой, не смотри так на меня, ничего он не хороший. Я все время удивляюсь, как они общаются. На каком-то ментальном уровне. Настолько тонкие материи, которые мне не понять и не постичь. Василиса хмурит бровки, смотрит на брата, и он сразу же сбавляет тон. Ну и что, что ты первая? Он взрослый же, вечно у тебя все хорошенькие, а он, между прочим. Личико Василиса снова озаряет открытая улыбка. У нее не хватает зуба. Выпал первый молочный, а я все пропустила, и монетку она за него не получила. И я пропустила еще море всего важного для меня, для них. И сейчас я еще больше убеждаюсь в том, что все делаю правильно. А Розин, он их вообще не знает. Ничего, я потерплю даже его людоедские закидоны. Это же не продлится долго. Мы ему не нужны. Он просто боится за репутацию свою непогрешимую. Ты слышала? Вот ведь. И что думаешь? Снова супится во усаживаясь на краешек Василисиной кровати. Она кладет руку ему на плечо, гладит успокаивающий брата. И он успокаивается буквально на глазах. «Думаешь, влюбиться сильно-сильно?» — тихо шепчет Васька. «Тихо-тихо, но я слышу». «Глупые малыши. Розин разучился любить. А может, и не умел никогда. Раз так сразу поверил в гнусную подставу. Когда любят, борются» а он сразу ушел, не оглядываясь. «Ну, тогда ладно, пусть женится. А ты, Васюта, похожа на русалочку. Правда, рисует дядька Ярфигова, корона кривая. Ты ему красивущую забабахала, а он...» Я вздрагиваю от тихого стука в дверь. Это точно не Розин. Он не стучит никогда. Он врывается везде вихрем, сразу заполняя собой все пространство. Наглый и напористый. Он умеет брать все, что пожелает, и васильки ему не нужны. Они просто цель, которую нужно достичь, чтобы потом потерять интерес. Он сам мне вчера так сказал. Терпеть не может, когда что-то не по его. Так что Василиса ошибается. Но пусть мои Васильки думают, что правы. Мила, доброе утро. В палату входит медсестра, точнее, почти вбегает. Я принесла вам вот. Это вам велел передать господин Розин я рассматриваю шикарный фирменный футляр для одежды который держит в руках милая медицинская работница что он еще задумал снова через полчаса я зайду там в пакете маска и перчатки чистит девушка блестя глазами только их и видно мне все остальное лицо ее скрыто маской жалко весь вид будут портить ничего не понимаю сердце колотится об ребра что происходит что это «Это платье. Очень красивое. Мы все тут обзавидовались». Улыбается глазами медсестра. «И фата там. Господин Розин сам принести хотел, но мы отговорили. Примета плохая видеть невесту перед свадьбой в платье. Мила, вам плохо? Что с вами?» «В смысле через час?» Лепечу одними губами. Звук не идет из сжавшегося горла. «Я не могу через час, и я... У меня на лице... Я спирт принесла!» «Сотрем сейчас художество. Ох, и затейник ваш жених!» — хихикает моя крестная фея в медицинской пижаме. «Но там фото с вуалью. Да и в маске же вы будете. Жалко, но что за свадьба без первого поцелуя?» «Я сейчас свалюсь в обморок. Поцелуй?» — щебет медсестры, слушаю словно сквозь вату. «Какая свадьба? У нас карантин, у нас...» «Слушайте, там в коробке букет. Обязательно букет. И подвязка. Ее я тоже принесла». «Ваш жених просто ужасно вас любит, наверное. Торопится. Даже умудрился организовать сюда выездную церемонию. Хотя, конечно, с его возможностями». Мечтательно тянет девушка. «Боже, это какой-то сюр!» Петр Евгеньевич разрешил столовую красить. Красиво! Вы очень везучая!» «Да, мой жених очень любит, но не меня. Он любит делать так, как хочется ему. Он любит ставить всех в неудобное положение. И...» «Ух ты! А мы тоже же на свадьбу пойдем? Скачет рядом Васька. «Только не это! Я не хочу, чтобы мои васильки присутствовали при этом ужасном фарсе. Я не могу Васюта, мы должны нести кольца, а ты будешь лепестки роз сыпать, ну как в кино, и кричать горько, а потом...» Василиса смотрит в окно таким пустым взглядом, что у меня сжимается сердце. «Не хочешь идти? Почему?» Удивленно спрашивает сестренку Васька. Молчит минуту и спокойно садится рядом с Василисой. «Ты права, эта свадьба не настоящая. Мы потом!» «Господи, что же происходит? Что творится? Не будет никакого потом!» «Сжимаю зубы до хруста в челюстях. Свадьба, значит. Что ж, прекрасно. Я сегодня стану женой Розина. Через час я готова». «Да ни черта я не готова!» «Смотрите, какое платье!» выдергивает меня из кошмарами медсестра. шикарная ужасно шикарная это ужасно это просто не надо спирт говорю твердо глядя на ватные диски лежащие на тумбочке пойду так я же воробьиха и платье подходящее все в перьях и короткое настолько что кажется просто блузкой как у куцева воробья вы что там же будет фотограф пресса шепчет фея крестная господин розин велел «Тем более...» Я улыбаюсь, принимая правила игры моего будущего мужа. «Велел он?» «Прекрасно!» «Он велел, и я не подчинилась!» «Все по-честному!» «Он же меня любит всякой!» «Он же такой душка!»